«Это дом или вождя племени, или мамута, а может, их обоих», — сказал Джандалар. Эйва заметила, что это жилище было немного больше, чем другие. Женская фигурка при ходе вырезана более тщательным. Мамута, если они и мамутои, или родственные им племя, предводительницей предводитель в львином лагере, имели жилище меньших размеров, чем у Мамута, но у него селились гости, там проходили собрания. не стояли у входа, пока глаза привыкали к полумраку внутри. Вдруг там засветились два маленьких огонька. Волк зарычал, а Эйла ощутила запах, который взбудоражил ее. — Не входи, Джандалар, волк! — на место крикнула она, подавая сигнал и рукой. В чем дело Эйла? А ты не чувствуешь запаха? Внутри какой-то зверь, от которого сильно пахнет, наверное, барсук. Если его тронуть, то он напустит такую вонь. Тогда уж нам не жить здесь. Да и люди, которые живут здесь, еще долго будут избавляться от этого запаха. Если ты опустишь шкуру, может быть, он сам выберется отсюда? Они норные животные и не любят свет, даже если охотятся днем. волка издал низкий звук, и было ясно, что он... Готов был ворваться внутрь, напасть на это очаровательное животное. Подобно всем животным из семейства ласок, барсук выпускает на нападающего мощную едкую струю из анальной железы, и Эли совсем не хотелось, чтобы от вока несло этим сильным мускусным запахом, кто знает, сколько дней придется потом его сторониться. Если барсук не выскочит из жилища сам, то придется применить более крутые меры для выдворения животного. Барсук мало что видел своими маленькими близорукими глазками, но на свет у входа смотрел внимательно. Когда стало ясно, что барсук выходить не собирается, Эйла сняла с головы прощу и достала из сумки камни. в камень, она прицелилась в светящиеся огоньки и, искусно уловив момент, послала камень в цель. Послышался глухой удар, и огоньки пропали. «Ты попала в него, Эйла?» Они подождали немного и, убедившись, что внутри все тихо, вошли. Довольно большое, три фута длиной, животное лежало на земле с кровавой раной во лбу. Ужаснее было другое. Видимо, животное провело в жилище какое-то время и активно исследовало все вокруг. Помещение напоминало лавку мясника, вернее бойню. Твердо утрамбованный пол был изрыт. Из хранилищ было выточено все, вплоть до ненужных обрезков мяса плетеные циновки и корзины были истерзаны в клочья, меха и шкуры на постелях изжеваны и порваны, везде разбросаны перья, шерсть и травы. Даже в плотной стене была дыра, барсук прогрыз себе выход. Только посмотри, мне было бы просто противно, вернувшись сюда, увидеть все это. Всегда опасно оставлять жилище без охраны. Великая мать не защищает жилище от других ее созданий. Ее дети должны напрямую общаться с животными, их духом. Может быть, мы слегка доведем здесь порядок, хотя, конечно, ущерба нам не восполнить. Я хочу снять шкуру с этого барсука и оставить ее, чтобы живущие здесь знали, за кого это все. Да и в любом случае шкура им пригодится, сказала ейла за хвост вынося животное из дома. В свете дня она увидела седую спину, более темный живот, черно-белую полосатую морду, и убедилась, что это действительно был барсук. Ножом она сделала разрез на горле и выпустила кровь, затем вернулась в жилище, но прежде взглянула на другие постройки и попыталась представить их обитателей, почувствовав глубокое сожаление, что их нет. Было как-то одиноко без других людей. И она ощутила глубокую благодарность жандалару и на какой-то миг опять с ошеломляющей силой ощутила прилив любви к нему. Она потрогала амулет на груди и подумала о своем тотеме. Она уже давно не вспоминала о духе льва, который так сильно когда-то охранял ее. маму тоже говорил, что ее тотем всегда будет с нею. Джандалар когда говорил о духе мира, имел в виду великую земную мать. И сейчас она тоже чаще думала о ней, особенно после обучения у Мамута. Используя старинный священный язык знаков, применяемый для общения с миром духом и с племенами, говорившими на другом языке, Эйла закрыла глаза и обратилась всей душой к своему к тему. Великий дух львиного стойбища, жестикулировала она, эта женщина благодарна за оказанное ей доверие, благодарна, что ее выбрал лев. Мок-ур всегда говорил этой женщине, что с могущественным духом трудно ужиться, но дело того стоит. Мок-ур был прав, хотя общение и было трудным, Но результат перевешивал трудности. Она благодарит не столько за результаты, сколько за путь к знанию и пониманию. Эта женщина благодарит за мужчину, которому привел ее дух тотема. Сейчас он ведет эту женщину в его дом. Мужчина не понимает до конца, что был избран духом львиного стойбища. Женщина благодарит, что избрали именно его. Уже собираясь открыть глаза, она вдруг подумала о другом. Великий дух львиного лагеря продолжала она. Могур говорил этой женщине. Духи тотема хотят иметь дом, место, куда можно вернуться, где их приветствуют и хотят оставить. Эта дорога кончится, и у женщины будет новый дом, но народ мужчины не знает ее тотем Они должны узнать и оценить дух пещерного льва. Эта женщина просит что великому духу пещерного льва были рады везде и всегда, чтобы для него нашлось место там, где радушно примут женщину.